Глава 4. Критика лечения перекиси водорода. Возможные побочные действия. Хирурги должны быть осторожны при промывании ран перекиси водорода. Если перекись попадет в кровь, то выделившийся кислород может помешать кровообращ кровообращению у легких. Об одном таком случае сообщил британский медицинский журнал. Хирург ввел 3% раствор перекиси водорода в глубокий абсцесс на бедре и стал применять давление с тем, чтобы выдавить перекись обратно. К сожалению, H2O2 пошла в обе стороны – из раны и в кровоток. Пациент посинел и впал в состояние шока. Ему немедленно сделали переливание крови и ввели кортизон. На мой взгляд, и то, и другое – далеко не лучшие средства. Несмотря на тяжелое состояние и не вполне правильное лечение, пациент вскоре совершенно поправился. Этот случай показывает относительную безопасность внутривенного введения H2O2. Попадание в кровь воздуха, состоящего в основном из азота – действительно может привести к фатальному исходу, а чистый кислород быстро растворяется в тканях и не может причинить серьезного вреда. Абсцесс – полость, заполненная гноем и отделенная от окружающих тканей мембраной. Другой потенциальной опасностью применения H2O2 может быть возникновение язвенного колита, то есть язвенной болезни толстого кишечника. Язвенный колит характеризуется кровавым поносом и спазмами. Врачи Ельской медицинской школы, один из крупнейших медицинских центров США, сообщили о трех случаях возникновения язвенного колита у людей, не имевших предрасположенности к этому заболеванию. Оно возникло после многократного применения этими людьми клизмы с перекисью. Все три пациента находились в тяжелом состоянии, но поправились. Медики отметили, что при язвенном колите, вызванном введением кишечник перекиси водорода, неизбежно возникает сепсис, то есть кровь попадает в бактерии, что может привести к смертельному исходу. Однако, как, как это нередко случается в медицинских отчетах, врачи проявили недостаточную компетентность, чем в определенной мере повредили репутации H2O2 как лечебного средства. В своем отчете они почему-то назвали раствор перекиси водорода относительно слабым антисептиком, хотя известно, что это не так. Затем они призвали отказаться от внутривенного введения перекиси, поскольку она может вызвать газовую эмболию и стать причиной смерти пациента. Если это так, то почему же Финней и его коллеги ничего не сообщают о подобных побочных действиях? Дезинформация может только отдалить перспективу внедрения перекиси водорода в медицинскую практику. Врачи из Ельского центра, впрочем, признали, что клизмы с перекисью безопасны, если применять раствор правильной концентрации. Однако эти важные выводы потонули в общем потоке отрицательной информации. С другой стороны, исследователи Гавонии сообщили, что наблюдения за 30 пациентами, которые применяли клизмы с перекисью малой концентрации 10 мл 3% раствора на литр воды, показали, что побочные эффекты при таком лечении отсутствуют. Естественно, перекись водорода, как и любое другое лекарственное средство, имеет побочные действия, но надо признать, что они минимальны. Наиболее частое побочное действие – воспаление вены, в которую вводится перекись водорода. Это достаточно редкое заболевание, к тому же встречающееся только у определенных пациентов. Вероятность возникновения этого побочного эффекта снижается, если для введения использовать крупную вену, такую как на руке, и вводить раствор медленно при помощи капельницы. Одно внутривенное вливание должно продолжаться не менее полутора часов. По каким-то пока неизвестным причинам вена может воспалиться через день после вливания – Если это произошло, то прикладывать тепло не рекомендуется, поскольку оно ускоряет биохимические процессы и приводит к ухудшению состояния. Лучше всего обернуть руку ледяной тканью, однако воспаление спадет и без всякого лечения вообще. Иногда при вливании в месте прокола появляется красная полоса, внутри которой, которой образуется белая полоска. Опыт показал, что никаких последствий это не имеет, поэтому лечение можно не прерывать. Появление красной полосы никак не связано с воспалением вены, о котором говорилось выше. Лечение перекисью может оказаться слишком эффективным, и тогда у пациента возникнет, возникнет реакция э, Герс-Геймера. Она заключается в том, что болезнетворные организмы, будучи уничтожены сразу в большом количестве, вызывают интекс, интоксикацию организма. Реакция может наблюдаться в течение первых трех вливаний. Но после вызванного ею временного ухудшения, пациент быстро идет на поправку. Предсказать возникновение реакции Герцгеймера невозможно. Возникает она редко и не у всех пациентов. Некоторые дельцы от медицины, заинтересованные в продвижении иных методов лечения, пытались отпугнуть людей от кислородной терапии тем, что она может вызывать сильные побочные эффекты. На самом же деле эти эффекты наблюдаются исключительно редко, только в лабораторных условиях и только у животных. Недоброжелатели этого метода лечения ссылаются на якобы отрицательные последствия его применения, окисление жиров, скопление жировых бляшек, изменения в хромосомах и так далее. В клинических условиях ни одно из этих побочных действий не наблюдалось, а проведены они на сотнях больных, многим из которых было сделано по 40 и 50 вливаний перекиси. Если лечение проводится под наблюдением квалифицированного врача, то оно вполне безопасно. Самое плохое, что может произойти, это ухудшение состояния в том случае, если человек почувствовал себя значительно лучше, самовольно прекращает лечение. Об одном таком больном я рассказываю в главе 9. Можно ли принимать перекись водорода внутрь? Доктор Эдвард розиноу первым предложил принимать перекись водорода внутрь. Разработанная им формула приема по сегодняшний день остается лучшей. Пероральный прием перекиси оказывает сильное воздействие, поэтому необходимо соблюдать большую осторожность. Соли аскорбиновой кислоты, железа и жиры, находящиеся в желудке, вступают во взаимодействие с H2O2, в результате чего образуются свободные радикалы, которые, как было установлено, могут нанести большой вред организму. Исследования на мышах показали, что даже в низких концентрациях H2O2 при пероральном приеме может вызвать эрозию стенок желудка, появление опухоли, даже рака. Однако то, что H2O2 вызывает рак желудка у мышей, еще не означает, что это же случится с людьми. У меня есть друзья, которые принимают перекись внутрь и считают это полезным. Другие считают, что это опасно. В этой ситуации я могу только изложить точку зрения обеих сторон и предоставить вам самим решать, кто прав, а кто ошибается. Может быть... В экспериментах с мышами доза вводимой перекиси была слишком высока или, или ее вводили слишком часто, что в принципе одно и то же. В современной медицине известны случаи, когда ошибки экспериментаторов приводили к запрету хороших лекарств. Сторонники приема H2O2 внутрь говорят, что перекись не оказывает на них никакого побочного действия. Надо признать, что подобный аргумент не очень убедителен, поскольку побочный эффект может проявиться через неопределенное время. Не напоминают ли эти люди человека, спрыгнувшего с сорокового этажа, который уверяет, что у него все в порядке за 10 метров до земли? Я не хочу сказать, что пероральный прием перекиси несет смертельную опасность, но к предостережениям медиков следует прислушиваться. Мыши, которых заставляли пить H2O2, и которых я лично видел, заболевали различными желудочно-кишечными заболеваниями, в том числе раком желудка и кишечника, всего за три недели. И все же мыши не люди. Вступая в желудке в реакцию с жирными кислотами, перекись водорода дают гидроксильные радикалы. Присутствие этих радикалов является основным фактором возникновения множества тяжелых заболеваний, в том числе рака. Наш организм вырабатывает особые ферменты, которые быстро разлагают H2O2 на кислород и воду. Однако в желудочно-кишечном тракте этих ферментов мало. Следовательно, может возникнуть язва, потом разрастание ткани, гиперплазия, а на следующей стадии рак. На защиту перекиси водорода выступил Департамент по пищевым и лекарственным продуктам Соединенных Штатов. В 1981 году в ответ на отрицательные отзывы японских исследователей о H2O2 было заявлено, что Департамент изучил все материалы, касающиеся перекиси водорода, заявляет, что приведенных данных недостаточно для того, чтобы считать перекись водорода канцерогенным веществом, вызывающим рак 12-перстной кишки. Из этого я делаю следующий вывод. Принимать H2O2 безопасно до тех пор, пока не превышается суточная доза, равная 10 каплям 3 раза в день. Но есть еще одно предостережение, на этот раз исходящее от доктора Чарльза Фарра, который является, вероятно, самым лучшим знатоком научной литературы по данному вопросу. Фар, Фар утверждает, что в последнее время появились дополнительные доказательства отрицательного воздействия перекиси водорода на желудок, особенно если в нем есть пища. Если вы принимаете H2O2 внутрь, а я вас к этому отнюдь не призываю, то делайте это на пустой желудок. Для приема внутрь лучше всего пользоваться высокоочищенным раствором перекиси, поскольку в нем содержится примерно в 200 раз меньше свинца, чем в обычном. Иногда после первого приема у пациента может произойти резкое ухудшение состояния, что объясняется реакцией Герс-Геймера. Перекись убивает бактерии, а их остатки вызывают интоксикацию организма. Реакция должна пройти после двух-трех приемов перекиси. Кожные высыпания – хороший симптом, хотя и неприятный для пациента. Это признак происходящего выведения токсичных веществ. Могут даже появиться фурункулы или иные воспаления, но ненадолго. Другие реакции сильно зависят от того, каким заболеванием страдает пациент. Может наблюдаться усталость, бессонница, тошнота по носу. Ни одна из этих реакций не является типичной при всем их разнообразии. Можно снизить дозировку H2O2, а прекращать лечение не обязательно. Ваше терпение должно быть вознаграждено укреплением здоровья, но помните, что принимать перекись перорально можно только под наблюдением врача, поэтому найдите специалиста, который даст вам необходимые рекомендации. Найти такого врача совсем непросто поскольку даже те редкие специалисты, которые признают внутривенное введение H2O2, часто боятся рекомендовать ее пероральный прием. Отрицательный отзыв о применении H2O2 Исследователи из, из медицинского центра при Университете Дюк сообщили, что после вливания H2O2 свиньем у всех животных развивалась метгемоглобиния. Однако ни одного случая подобного состояния у людей зафиксировано не было. Лишнее свидетельство того, что результаты, полученные на животных, не всегда применимы к людям. Неудача Бет Добсон Я безоговорочно доверял выбранному средству лечения, призналась мне Бет Добсон. Бет страдала от рассеянного склероза. Чтобы излечиться, она стала ежедневно принимать перорально по 50 капель перекиси, но это не привело к сколько-нибудь положительному результату. Лечение вызывало тошноту, и она решила отказаться от него. Бет — единственная известная мне больная рассеянным склерозом, которой H2O2 не помогла, хотя бы отчасти. Тем не менее, я не стал бы утверждать, что она исчерпала возможности H2O2 до тех пор, пока она не пройдет лечение внутривенным вливанием. Я убедил ее, что при таком способе ведения H2O2 тошноты не будет и порекомендовал найти врача, который мог бы провести курс такого лечения. Рассказ об излечении рассеянного склероза при помощи перекиси можно прочесть в главе 8.